Глава 4. Осознанность и мотивация Реальность того, что мы переживаем, создается нашим умом. Каждый уровень бытия соответствует уровню самоконтроля живущих в нем существ. И в этом порядке есть мудрость, и ты, дорогой слушатель, сейчас увидишь, какая именно. Скорость исполнения желаний на нашем уровне достаточно медленная, ибо энергия в нашем физическом материальном мире вязкая, тяжелая. Соответственно, она обладает большой инерцией. В нашем мире отрезок времени между запрашиваемым опытом и его исполнением достаточно велик, что дает нам возможность изменить результат путем корректировки, обдумывания для изменения или уточнения желания. Результат появляется не сразу весь целиком, а по частям, как бы спрашивая на этапах своего проявления. «Ты точно решил, что хочешь именно этого?» «Ты точно решил прийти к этому так?» Проявление желаемого зависит от концентрации внимания человека на запрашиваемом опыте, от усилий, которые он прилагает, и от потраченного времени на достижение сего. Из-за этой большой инерции и полученный результат можно исправить не сразу, а постепенно. Только представь, если бы мы сейчас оказались в более тонком мире, где энергия обладает большей подвижностью, где она более текучая и быстрая, результат наших желаний сваливался бы нам на голову мгновенно. По нашим человеческим меркам. А мы, как существа недальновидные, не можем предугадать, какие последствия это вызовет. Примеры я уже приводил. Самый простой. Человек говорит, хочу отдельную квартиру. Вселенная говорит, будет сделано, и идет к исполнению этого желания кратчайшим путем. И вдруг, о ужас, оказывается, что этот кратчайший путь лежит через смерть его родных. Его семья тут же погибает, но ему достается квартира. Он кричит. Я не хотел этого, а вселенная отвечает, разве? Но ты только что попросил именно этого, ты попросил отдельную квартиру, все исполнено. Мы не всегда помним, что помимо желаемого, мы должны еще учитывать и пути исполнения его, и время его исполнения, и усилия, которые будут потрачены на его достижение Чтобы результаты радовали нас, нужно научиться контролировать не только наши желания, но и изменить саму платформу, на которой они возникают а потому речь пойдет о мотивации. Закон Дхармы. Мотивация важнее деятельности. Не важно, что ты делаешь, важно зачем, во имя чего и кого. Именно мотивация пишет твою судьбу, дорогой слушатель. Бог живет на самом дне твоего сердца. Он знает истинный мотив твоей деятельности, твои мысли, слов, поступка. Ты это знаешь тоже. И именно по этому критерию меняется твоя жизнь, а не потому, какую деятельность ты совершаешь. На кружевном ковре, в изгибах полулотоса усевшись, воскуривая мирт с почули, напоенный чаем, в желании преуспеть достать с небес заветное, лоб хмурит сухопарый йог Сергей, следя лишь за дыханием. Светлейшего прозрения жаждет благости покоя, сил тайных магии контроля над природой. «Домой вернуться к Богу, к счастью, к небесам разверстым. Он тянется посыла к свету полный. Сколь храмов он коленями истер в порыве. Горячие слова молитвы, как произносил ночами, плача и трясяся, любви просил добра познания мира. А рядом по соседству жил колдырь и гопник Вася. Василию тому описуенно вышнее до фонарей было. Херачил синеву, по фене забивал болты, клял все и сразу — Вертел на детородном смысл в окружающей среде. Гнал по ноздрям и венам разную заразу. Мечтал Василий ясно и без осложнений в житейском бытие своем приобрести по пунктам на пороге. Бабла вагон, баб разных и доступных по семи в неделю. И власти на районе. Дабы Васю все боялись бандерлоги. Что странно, такие разные на лица. В укладе жизни, в предпочтениях. Да кто чему был рад. Все ж рядом, рука об руку. Сережа с Васей шагали дружно по дороге в ад. В развитии мозгов по уровню отличны, желали в сути Васе до да Сережа лишь одно, молясь судьбе, кто черную тропой, кто белыми тропами, но жаждали лишь наслаждения любимому себе. Мораль всей басни такова, мальчишки и девчонки, нет дела небесам, какой тропой идете, что делаете в суе, заняты ли чем, но к царствию небесному пути ведут, ильть в тьму толпой идете, определят не действия твои, а для кого те были и зачем. Деятельность может быть кардинально разной, а результат один. По этому поводу данный закон Дхармы мой учитель обозначил короткой фразой. Карма рождается в разуме. И данный же закон оборачивается своей обратной стороной. Деятельность может быть одна и та же, а результат разный. И здесь я приведу наглядный пример. Проходящий по вагону ресторану пассажир с презрением наблюдал картину. За столом сидели два бритых наголо человека в татуировках, одетые в полинявшие майки и тренировочные штаны. Они пили водку из стаканов, разговаривали матом и курили прямо в вагоне. Но вернемся, дорогой слушатель, на полчаса назад и посмотрим внимательно, что же тогда случилось. А было вот что. Проходил по вагону ресторану духовный учитель. И когда он шел по проходу между столами, то случайно задел нагло выставленные в проход ноги другого пассажира. Обернулся учитель, чтобы извиниться. И видит он, сидит за столом откровенный бандит в грязной майке и полинявших тренировочных штанах, пьяный, водку пьет из стакана, материт сквозь зубы всех и вся. И курит этот бандит прямо в вагоне. Учитель ему «Извините, пожалуйста». А тот в ответ неожиданно убирает ноги с прохода и отвечает «Да ладно, братан, это ты извини». И тут учитель подумал «А ведь человек этот добрый внутри». Он даже нашел в себе смирение извиниться за свою наглость. Что-то в жизни этого человека довело его до такого состояния. Надо бы помочь. И учитель возвращается в свой вагон, подходит к пожилому мужичку-дачнику и просит его одолжить на время рабочую огородную одежду. Снимает с себя чистую храмовую рубашку, надевает полинявшую майку в мутных пятнах и застиранные тренировочные штаны. Учитель не всегда был учителем, и потому от его прошлого, из лихой молодости, Ему тоже достались татуировки. У него бритая голова, ибо для него это вопрос удобства в йоге и чистоте. И учитель в таком виде идет обратно в вагон-ресторан, заказывает стакан водки, хоть и не пил алкоголь последние 30 лет. Берет папиросу у подвернувшегося пассажира и подсаживается к бандиту со словами. «Ну что, братан, огоньку не найдется? Давно откинулся-то. Давай за здоровье твое махнем» и начинает с ним беседу на его языке, то есть с мутюгами, на бандитском жаргоне. И потихоньку бандит начинает испытывать к учителю доверие, вслушивается в его слова, разум берет вверх, и бандит говорит, «Дело, говоришь, разумные слова, а давай встретимся еще, погутарим». На что учитель отвечает, «Конечно, давай повидаемся, приходи в гости, посидим». Проходит время, и бандит становится его прямым инициированным учеником. Для проходящего мимо пассажира данная ситуация выглядит однозначно. Сидят два уголовника и пьют водку. Но в истине один из них травит себя и идет на дно жизни, а второй все это делает для того, чтобы спасти жизнь первому. Подобную же ситуацию можно рассмотреть с позиции двух дворников. Один метет двор метлой только ради зарплаты, кляня на чем свет стоит свою работу и жизнь. Второй служит Богу и людям в радости, что хоть чем-то может помочь миру, делая двор чистым чтобы жители двора в радости могли начать свой новый день, ибо от этого многое зависит. Так врач, выходящий из своего подъезда, собирающийся делать сложную операцию, может либо блестяще выполнить свою работу, если настроение его с самого утра было прекрасным, либо совершить ошибку и даже убить человека на операционном столе, если вступил ногами в грязь возле своего подъезда, испортив себе настроение на весь день. Отсюда следует следующий закон Дхармы. Себя оценивай по поступкам, других оценивай по мотивам их поступков. Ты знаешь себя, ты знаешь истинные мотивы своих действий, но ты в большинстве случаев не можешь знать мотивов действий других, а именно они определяют суть происходящего. Раньше в книге уже было сказано, что только деятельность, мотивом которой являлась любовь, желание принести благо другим, избавить других от страданий, условий и ожидания оплаты, приносит освобождение из данного изолятора под названием «Земля». Такая деятельность развязывает узлы кармы, которые держат нас здесь. И когда говорю об узлах кармы, я имею в виду натуральные узлы, состоящие из реальной энергии, которые спутывают разум и душу, не давая проявиться всему потенциалу возможностей живого существа. Речь не о сравнительных образах, это буквально. И только энергия любви растворяет эти узлы. Именно поэтому любовь, вызванная чувством сострадания и искреннего желания счастья всем живым существам, должна для ученика стать единственным мотивом всей его деятельности в жизни. Высшее проявление такой деятельности называется на санскрите «бхакти-йога», что в переводе означает «связь любви», и выражается она как самая чистая мотивация, безусловная, без и ожидание наград, служение Богу в радости. В буддизме человек, который живет, руководствуясь служением всем живым существам, называется бодхисаттвой. Мало того, ты должен знать следующее. Правда и любовь как мотивация снимают с тебя ответственность перед Богом за твою деятельность, не порождая кармы. Если ты говоришь правду, мотивацией твоих действий является любовь как служение благу и счастью всех живых существ и каждого в отдельности, и ты не становишься причиной насилия над другими. Всю ответственность за твою деятельность берет на себя сам Бог. И твоя дальнейшая судьба, как последствие такой деятельности, поступает в распоряжении самого Бога. А у Бога, чтоб ты знал, дорогой слушатель, есть чудесные неотъемлемое качество. Что бы он ни делал, все оборачивается во благо так или иначе. Мало того, ты прямо сейчас пишешь свое будущее в книгу жизни, свою дальнейшую судьбу всей своей деятельностью. От того, что ты думаешь, говоришь и делаешь, здесь и сейчас зависит твое завтра. Ты сам создатель своей судьбы, как и каждый. И коли ты решил твердо следовать пути служения, то для начала четко и ясно разделив в своем разуме понятие «жалость» и «сострадание». Жалости не достоин никто, ибо жизнь каждого – результат его решений, его деятельности, его мотивов. Жизнь каждого – это его выбор, а любой выбор нужно уважать. Жалость – это эмоция. Жалость отнимает у человека веру в себя, в собственные силы. Жалость унижает человека и является оскорблением, аппаратхой. Сострадание же является умонастроением, служением во благо, деятельностью. Жалость — это нянечка в больнице. Она ничего толком не делает для спасения больного, но сидит рядом с ним и успокаивает его. «Ты не один такой, всем больно и страшно, потерпи. Ой, какой ты несчастный». И больной умирает у нее на руках. Сострадание – это хирург, который, не обращая внимания на стенание больного, четко отдает приказ. Срочно его на стол, режем к чертовой матери и спасает ему жизнь. Почувствуйте разницу. Безжалостность – это не жестокость. Это уважение к выбору каждого. Жалость – это эмоция, это взгляд назад. А сострадание – это мотивация к действию, это взгляд вперед. Ты тот, кто ты есть, и ты окружен тем, чего сам же достоин. Все ранее описанное является невозможным при отсутствии такого качества, как осознанность. Ты не можешь действовать разумно в спящем, бессознательном состоянии. Я сейчас говорю о полной осознанности, которая касается всего в твоей жизни, 24 часа в сутки. Это было описано чуть ранее в этой книге как состояние Будды. Единицы из миллиардов людей могут сохранять подобное состояние в своей жизни круглосуточно. Каждый из них является Буддой, и многие из них живы-здоровы и по сей день, ибо так или иначе в течение каждого столетия на нашей планете появляется энное количество таких людей. Точнее, эти люди приходят путем практик в состоянии Будды, в состоянии полностью пробужденного ясного ума и разума. По сути, все духовные практики, любая йога направлена лишь на то, чтобы обрести состояние стабильной осознанности и пребывать в нем, что есть вопрос самоконтроля. Не засыпать во сне, чтобы не совершать ошибок. И в Дхарме есть много рекомендаций по тренировке осознанности, подробное описание этого состояния и признаки его присутствия или отсутствия. Начнем с малого. Осознанность придает вкус к мелочам жизни. Ты совершенно по-другому начинаешь чувствовать вкус еды и воды. Ты ощущаешь всю палитру воздуха на улице, его мягкость или резкость, влажность или сухость, его характер. Радость начинают и доставлять такие мелочи, как шершавость одежды, голос ребенка, ощущение собственных шагов по земле. Все вещи, ставшие обыденными и незначительными в твоей жизни, вдруг заново открываются для тебя, возвращая восхищение и наслаждение ими, которые остались далеко в твоем детстве. Мир снова становится волшебным, неповторимым, полным чудес и маленьких ежеминутных наслаждений. Мир снова становится дружелюбным к тебе. Подобно тому, как внезапное осознание себя во сне делает все окружение волшебным, странным, интересным, желанным для исследования, так и осознанность в повседневной реальности бодрствования моментально делает все вокруг свежим, необычным, ярким, возвращая тебе ощущение детства. Но это еще далеко не все. Осознанность позволяет учиться управлению эмоциями, а также ясно видеть суть происходящего. Именно осознанность позволяет прийти к самоконтролю, особенно поначалу, в конфликтных и неприятных ситуациях. Там, где ты ранее топал ногами и закатывал истерики, металл громы и молнии, пылал гневом и совершал необдуманную деятельность в виде слов и поступков, в осознанности ты будешь находиться в состоянии контролируемого спокойствия, в холодном разуме, собранном. И результаты таких ситуаций изменятся кардинально. Осознанность дает тебе возможность управлять моделированием своего дня. Аккуратно заправленная с утра постель – это программирование на то, что в этот день у тебя все получится, ты собран, готов к любым переменам и задачам. Все важно, каждая мелочь, особенно с утра, ибо настраивать твой дух на весь день. Поэтому и мантры читают рано утром, и медитации проводят преимущественно на рассвете, и молитвы возносят на восходе солнца. Осознанность предполагает, что ты находишься целиком и полностью в моменте «здесь и сейчас». Если ты расстроен, ты живешь в прошлом. Если ты обеспокоен, ты живешь в будущем. Если ты счастлив, ты живешь в настоящем. Помнишь? Прошлое забыто, будущее размыто, лишь настоящее существует, и именно поэтому оно так называется. Осознанность учит концентрироваться на главном, отметать все лишнее. Ее аспекты, такие как внимание и намерение, являются ключом ко всем процессам, связанным с осознанным сновидением. Концентрация внимания как аспект управления осознанностью позволяет в стрессовых ситуациях найти безошибочное решение. Когда я говорю об осознанности с точки зрения духовной практики, я имею в виду тотальный самоконтроль во всем. Это и осознанность в потреблении пищи. Она проявляется как вегетарианство, как здоровое и полезное питание, как возможность прочувствовать вкус еды, как концентрация на процессе во время потребления пищи. Когда я ем, я глух и нем. Это и осознанность в выборе одежды, которая должна быть удобной, комфортной, практичной, подчеркивающей твои внутренние качества, соответственной твоему внутреннему настрою. Она должна нести тебе радость и силы, а не быть бесцельно следующей общественной моде и желанию произвести впечатление. Это и осознанность в доме, в плане порядка и чистоты. Ты должен научиться дружить со всеми предметами в своем доме. Каждый предмет должен иметь свое место, свой дом, чувствовать себя комфортно, ощущать заботу о себе. И отсюда следуют некоторые правила. Например, любой нож несет в себе потенциал использования, как и любой иной предмет, то есть стремится к своей реализации. И поэтому, если нож не используется, он должен быть вымыт, вытерт и положен в свой дом, на свое место, где он отдыхает. Если нет возможности помыть нож и убрать его сразу, хотя бы положи его лезвием в воду, ибо вода, во-первых, успокаивает, а во-вторых, дает ножу возможность почувствовать, что процесс окончания действия чистки уже начался. Иначе нож, лежащий без дела на несоответствующем ему месте, притянет свою реализацию. Что это значит? Его реализация ⁇ разделять, резать, разрушать. Это может проявиться как ссора в доме, или как случайный порез, или просто как дурное агрессивное настроение, ибо все живые существа на тонком, бессознательном уровне прекрасно чувствуют такие вещи нож, лежащий не в доме, не на своем месте, будет распространять вокруг себя неудовлетворение на тонком уровне энергии. Именно отсюда берет начало известное правило в восточных культурах нашей планеты. Вынутый из ножен меч должен обязательно попробовать крови. Или выражение в наших краях. Висящее на стене ружье однажды выстрелит. Поэтому внимательность к предметам в доме и дружба с ними, фэн-шуй и порядок являются очень вескими факторами в моделировании вашей реальности. Это искусство взаимоотношений со Вселенной. Здесь же можно упомянуть и об осознанности в речи. Я говорю об использовании слов-паразитов и мата. Со словами-паразитами все ясно, а вот темы с матом коснемся отдельно. Кто бы что ни говорил о вреде использования мата, но таки звук это просто обертка, в которую заворачивается смысл. В этом случае я всегда привожу пример, когда слово «бог» в английском языке произносится как «гад». Как фонетически не произноси, но имеет смысл лишь заложенная суть. Так же и с матом. Он просто является языком неконтролируемых эмоций, а стало быть примитивных, неразвитых разумом людей. Известно, что чем выше интеллект, тем сложнее язык общения. Мат же является той частью русского языка, где одно слово может иметь множество значений – что наблюдается повсеместно у первобытных племен, у дикарей. Литературный яркий пример элочка людоедка из книги Ильфа и Петрова «12 стульев». Такой язык общения зачастую не насчитывает и нескольких сотен слов, в то время как русский язык в целом содержит в себе около 150 тысяч. По сути, мат является той частью языка, которая используется либо при отсутствии высокого уровня разума, либо для подчеркивания экстремального эмоционального уровня. Либо это изначальные низкий уровень интеллекта, либо стрессовые ситуации, когда разум упускает контроль над чувствами. Мат не способствует развитию нравственности, морали и этики. Мат – это проявление ограниченности интеллекта человека, который не может четко и ясно донести свои мысли на родном языке. Мат – это пошло и вульгарно. Мат – это проявление слабости, способ слабого человека обмануть других, выставив себя перед другими сильным. Мат – это эмоциональная агрессия, а агрессия – всегда инструмент уничтожения, инструмент насилия и разрушения. При этом нужно учесть, что интеллектуально развитый человек порой может иногда использовать в речи мат, дабы выразить неконтролируемый всплеск своих эмоций, но человек с плохо развитым интеллектом использует мат в речи постоянно, вследствие неумения выражать свои мысли ясно и точно. Исходя из всего ранее описанного – Ученику Дхармы надлежит таки научиться говорить грамотно, осознанно, точно и ясно, без использования паразитарных оборотов и мата. Это не вопрос баланса «хорошо-плохо», но вопрос уважения к любому собеседнику. Осознанность есть тот самый аспект, который позволяет разуму контролировать чувства и эмоции, чему и надлежит быть. Это возможность приучить разум принимать сознательные решения, не отпускать поводья, не впадать в бессознательное состояние, ибо оно приводит к ошибкам, а, соответственно, к страданиям. Древнее ведическое знание, говоря о человеке, приводит пример с повозкой. Пять коней ⁇ это чувство. возжи – это ум. Возница на козлах ⁇ это разум. Сама повозка ⁇ это физическое тело. Пассажир в повозке ⁇ это душа. Если субординация каким-либо образом нарушается, то результатом будет катастрофа. Во всей вселенной существует четкая иерархия контроля. Если, к примеру, семья была основана на чувственных наслаждениях, а не на предназначении, на дхарме, то она практически обречена. Это вопрос времени, ибо разум в этом случае не контролирует чувства, но следует за ними. Все знают, насколько опасны решения, принимаемые в тот момент, когда чувства затмевают разум. Поэтому задача йоги как раз и состоит в том, чтобы вернуть должный контроль, чтобы все части существа были в ясной связи между собой и подчинены строгой иерархии. Для тренировки осознанности в духовной практике есть соответствующие практики. Они просты, казалось бы, на словах, но весьма сложны при выполнении, как ты убедишься. И, конечно, они в первую очередь высокорезультативны. Практики по развитию осознанности Практика первая. Перекладывание вещи в трех позициях последовательно 108 раз. Вещь должна быть при этом не обыкакой, какой, но имеющей особое значение для тебя. Ты спокойно садишься и в доступной досягаемости определяешь три позиции, где эта вещь может лежать. И начинаешь перекладывать ее с одного места на другое, потом на третье, потом на первое и так по кругу. В каждой позиции вещь нужно четко и осознанно зафиксировать внимание. Рекомендуется начать с 30 таких кругов в день, и если позволяет время, довести это количество перемещений до 108 кругов. Это, казалось бы, простая практика позволяет эффективно собирать внимание в осознанном сне, продлевая его результативное время, и рассматривать в осознанном сновидении ОС окружающую реальность без риска выпадения из сна. Практика вторая. Сочетание действия с нелепостью 7 месяцев. Ты должен взять любое простое действие, которое ты выполняешь ежедневно. Чистка зубов, приведение в порядок постели, одевание, обувание, выход из квартиры в подъезд, выход на улицу, умывание или нечто подобное. И к данному действию добавить что-то нелепое. Это может быть щелчок пальцами, подпрыгивание, кукарекание, любое бессмысленное действие или звуковое сопровождение. Суть практики в том, что совершая первое действие, будничное обычное, ты каждый раз должен тут же добавлять выбранное тобой действие нелепое. К примеру, вышел на улицу, кукарекнул. Сколько раз за день вышел на улицу, столько и кукарекнул в этот момент. Выполняется практика 7 месяцев. И главное правило таково. Пропустил хоть один раз, начал 7 месяцев заново. Данная практика также позволяет воочию убедиться, что реальность, которая тебя окружает, является живым существом ибо она сделает все возможное, чтобы ты ошибся и забыл сделать нужное действие. Все пойдет в ход. Морок – великолепный соперник в спарринге, лучший наставник. Он знает все твои слабые стороны. Тебе придется предельно собрать свое внимание, чтобы выполнить эту, казалось бы, простейшую практику. Не расслабляйся. Практика третья. Принудительные изменения темпа ходьбы и речи. В числе твоих укоренившихся автоматических бессознательных привычек – темп. Задача практики состоит в том, чтобы подлавливать себя в моменты ходьбы и речи, меняя их темп. Идешь по улице привычно, осознался, проснулся и чуть замедли темп ходьбы. Буквально на чуть-чуть, но держи под контролем заданный темп сколько сможешь. То же самое с речью. Говоришь с кем-то, осознал, чуть-чуть замедлит темп речи, незаметно, слегка, но держи контроль. Протяженность выполнения практики на твое усмотрение. Данная практика также является эффективной тренировкой внимания, осознанности пробужденного состояния разума. Практика четвертая. Хождение босиком. В этой практике нужно учесть, что ты не просто будешь бегать босым по газону, но ты должен сконцентрировать все свое внимание на стопах ног. Ты должен прочувствовать каждый камешек, каждую поверхность, научиться видеть ногами. Если присутствует страховщик, то лучше начать данную практику с завязанными глазами и первый раз 10 походить таким образом. А уж потом с открытыми глазами идти в лес, в парк, по улице, где выберешь. Кстати, данная практика, совмещенная с определенным дыханием, является в йоге основой для хождения босиком по раскаленным углям и побитым стеклам, дабы избежать малейших травм. Смысл в том, чтобы ты научился переносить все свое внимание на подошвы ног, концентрировать его там предельно. И это не просто внимание, но ты в этот момент натуральным образом стягиваешь на свои подошвы ног энергию разума, энергию тело сновидения. А данная энергия весьма плотна, как мы с тобой убедимся в главе «О нейронавтика позже», и она обволакивает твое физическое тело дополнительной подушкой, создавая достаточную для безопасности прослойку между ногами и огнем, между ногами и стеклами. Хождение по раскаленным углям и по битым стеклам без травм – это не чудо и не фокус, но знание законов физики, анатомии и нейрофизиологии. Время продолжительности практики хождения босиком – на твое усмотрение. Также для тренировки осознанности применяют так называемые «ловушки для разума». В теории это так же просто, как и все в Дхарме. К примеру, чтобы пребывать с самого утра в состоянии осознанности – Я повесил на стену перед кроватью листок с надписью «Доброе утро! Ты на первом уровне сновидения, ты во сне!» Просыпаясь, я сразу же видел листок перед глазами и старался сохранить состояние осознанности как можно дольше. На входной двери квартиры я повесил вторую ловушку «Помни, все вокруг тебя — это ты!» и так далее. Я расставил ловушки по квартире и в местах, где я часто бывал. Ловушками могут быть не только надписи, но и любой предмет, обращая внимание на который, ты сразу будешь вспоминать, кто я и где нахожусь на самом деле, и кто все вокруг. Я в виде подобных ловушек использовал даже татуировки на своем теле, рисунки на зеркале в ванной, деталь одежды, кольцо на пальце. В конце концов, я стал использовать просто определенные одинаковые камни, которые разложил по квартире. Все, что угодно, может стать для тебя такой ловушкой. Но не советуй их расставлять слишком много, ибо внимание рассеется, ты привыкнешь, и ловушки перестанут действовать. Начни буквально с двух. Когда они будут стабильно срабатывать, добавь третью. Не спеши. Помни, принцип любой йоги постепенно, медленно и верно. Для тренировки осознанности подходят любые упражнения на раскоординацию внимания. Выбирай по вкусу. Их множество, начиная с простейших для двух рук и заканчивая сложнейшими для движения всем телом. Еще повышению осознанности способствует классическая музыка и джаз, созерцание картин, медитация слушания звуков, листья, ветер, текущая вода, звуки улицы, медитация созерцания, деревья, огонь, вода, облака, жонглирование. Лучшая тренировка для осознанности – волшебный вопрос «Зачем?». Чаще задавай себе этот вопрос при выполнении какого-либо действия. Как правило, ученики начинают это делать в стрессовых и неприятных ситуациях. Заданные в этот момент вопросы «Зачем я это делаю?», «Зачем я это говорю?», «Зачем мне это?» тут же многое расставляют по своим местам. Ибо любая твоя деятельность, мысль, слово, поступок не должны быть бессмысленным реагированием с непредвиденными последствиями. Сделай свою жизнь сознательным строительством своего будущего, возьми в руки контроль над своей судьбой, насколько это возможно, насколько это зависит от тебя. Пусть каждое твое слово и твой поступок станут осмысленными заранее просчитанным результатом. Осознанность позволяет также эффективно действовать при встрече с предполагаемым противником. Я сейчас говорю о практике, которую Карлос Кастанеде назвал в свое время сталкинг. Это контролируемое поведение который позволяет надеть на себя любую придуманную личность. Не просто внешне, но внутренне. Сталкинг позволяет воочию стать другим человеком, с другим характером, с иной речью, всеми иными показателями личности. Театральная школа называет это «полное перевоплощение». Это, к примеру, дает преимущество в переговорах с нечестным на руку партнером или вовсе с любым темным. Ибо если ты не покажешь врагу придуманные тобой слабые места, он найдет настоящие. Но чтобы в полной мере практиковать сталкинг, тебе необходимо иметь растождествление со своей личностью. Это значит умение быть наблюдателем своей личности, не вовлекаясь в процесс происходящего. Это значит отделить изначальное «я» наблюдателя от ложной временной личности «я» от «подставь свое имя» и следить из-за спины за жизнью своего персонажа. Осознанность дает преимущество и в самых простых вещах. Например, Удивительный тайный прием, связанный с осознанностью, выполняя который, ты будешь все время в хорошем настроении. А если что-либо испортило твое настроение, применение данного секрета эффективно исправит его. Мы уже упоминали этот секрет и повторим его. Находясь на улице, смотри на то, что создано Богом, природой и игнорируй то, что создано людьми. Так твое настроение будет всегда радостным ты также должен знать, что вопрос осознанности позволяет научиться управлять неким тумблером, который находится в твоем разуме и отвечает за такой аспект, как узнавание. Да-да, именно этот тумблер позволяет тебе узнавать свой дом среди многих на улице и узнавать свою маму среди 4 миллиардов женщин. И порой, вследствие специфических заболеваний, контроль над этим тумблером утрачивается. Человек перестает узнавать свой дом, родных, близких, начинает забывать знакомую доселе дорогу и так далее. Данный тумблер меняет восприятие обычных объектов вокруг, и это можно переключать. Практика ОС осознанного сновидения показала, что подобное переключение возможно, и твой родной подъезд может стать чужим и незнакомым, или наоборот, можно увидеть чужой дом и подъезд как свои родные, в которых ты провел всю жизнь. Это реально меняет восприятие и помогает увидеть скрытое и тонкое в простых окружающих предметах. Таким образом можно увидеть характер, личность предмета, увидеть его умонастроение. Все что угодно можно увидеть как чужими глазами, так и как родное, узнаваемое. Это переключение в первую очередь отвечает за узнаваемость в ОС, позволяет полностью и ясно понять, где находишься и кто рядом с тобой. А главное – Практика показала, что переключение режимов данного тумблера – вопрос волевого решения. Задание по четвертой главе. В течение одного дня понаблюдай за собой. Какова истинная мотивация твоих мыслей и поступков? Себе ли желаешь блага или кому-либо? И отдельное задание по осознанности. 108 дней без мата. Перемена. Мужик смотрит телевизор, кушая рыбные консервы а на экране беспорядки, аварии, наводнения, тайфуны. Думает, господи, хоть бы пронесло. Голос сверху. Ты хорошо подумал, о чем просишь? Спускается Бог-Отец на землю проверить, как идут дела. С ним Христос. И вот идут они, видят бедного крестьянина в разодранной одежде, вспахивающего спахивающего поле. Что это Иисус? Ну как же, папа, ты сам говорил, в поте лица своего будете добывать хлеб свой. «Да я же просто пошутил насчет этого. Я не это имел в виду». Иду дальше», — смотрят больница. «Зашли, идут мимо родильного отделения, оттуда крики, вопли и так далее». «Что это, Иисус?» «А ты не знаешь? Ты же сказал, в муках будете рожать детей своих». «Как? Неужели я мог такое сказать? И бедные женщины мучаются?» «Иду дальше», — Бог-отец причитает. «И никто не догадался, что я просто пошутил». «Я работал целую неделю, выпил чуток, ну и брякнул приколы ради. Неужели никто не догадался?» Тут они подходят к Ватикану и видят разряженное в золото и парчу сытые духовенство в перснях да в драгоценных. Бог-отец. «А вот это мне нравится. Все красиво, чисто, ухоженные люди. Кто они?» «А это, папа, те люди, которые догадались, что ты пошутил». «Одесскому еврею-портному заказал клиент брюки». Пришел в назначенный срок. Не готово. Через месяц. Не готово. Еще через два. Не готово. Только через полгода портной выдал ему готовые брюки. Клиент. Господь Бог создал мир за семь дней, а вы какие-то брюки шили целых полгода. Еврей. Так и вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки. А если ты загадаешь свои желания не Деду Морозу, а мне, я реально их выполню? Люцифер, хорош уже, а? Сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы, Рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать добро. Попросила их вынести мусор. Они обиделись и ушли. Зашел в церковь, загадал желание и задул все свечи. Бежит по улицам толпа за Марией Магдалиной. Мария мчится изо всех сил, но взбешенная толпа наседает. Мария забегает в переулок, а там тупик. Мария прижимается к стене, толпа поднимает камни. И тут выходит Христос и обращается к толпе со словами. «Кто из вас без греха? Пусть первый бросит в нее камень!» Тишина. И вдруг из гущи толпы вылетает здоровенный Каменюка и попадает Марии Магдалине прямо в лоб. Христос с грустью и с некоторым сожалением смотрит на толпу и говорит. «Мама, я же вас просил, сидите дома, не мешайте работать». «А что это вместо парковки делают? Храм строят, а то нам храм очень нужен». Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали. Почему в аду людей наказывают? Там ведь правит дьявол, и он поощряет плохие поступки. Разве в воду не должны уважать плохих людей? Однажды старый мудрый чабан остановился возле реки, чтобы умыться и попить воды. Зачерпнул ладонями воду и вдруг, глядь, случайно вытащил золотую рыбку. Та взмолилась. Старче, умоляю, отпусти меня, не погуби, я волшебная, и исполню три твоих желания». На что Чабан, улыбаясь сквозь прищуренные глаза, тут же отпускает ее обратно и отвечает. «Плыви, рыбка, ничего мне от тебя не нужно, живи счастливо». Рыбка уж хвостиком махнула да собралась плыть, как вдруг возвращается и говорит Чабану. «Нет, Чабаната, так нельзя. Коли трех желаний не исполню твоих, у меня волшебство отнимется, так что давай уж». Чабан думал-думал, договорит. Думал, да «Ну что ж, надо как-то спасать тебя. Давай-ка вот перевези меня на другой берег реки, а то я никогда там не был. Хочу посмотреть, как там». «Рыбка, ты уверен, старец? А то, может, золото надо, дворец, жену-красавицу?» «Не-не, рыбка, просто перевези меня на другой берег, и все». Рыбка плечами пожала, мол, странный какой, но выросла в размерах, посадила старика к себе на спину и перевезла на другой берег. Чабан сошел, посмотрел вокруг довольно, вдохнул шумно в воздух и изрек. И здесь красота! Рыбка занервничала. Теперь второе желание давай, только подумай теперь хорошенько. Чабан отвечает ей. А ты, рыбка, перевези меня обратно, на мой берег. В гостях хорошо, а дома лучше. Рыбка хмыкнула недовольно, мол, совсем старик ополоумел, но отвезла его обратно, высадила и говорит. «Ну что ж, Чабан, осталось твое последнее желание. Думай хорошенько. Власти можешь попросить денег, женщин, бессмертия. Все, что угодно. Один шанс в жизни». А Чабан в ответ. «Да ничего мне в жизни не надо, рыбка. Я и так счастливый человек». Рыбка. «Но ведь третье желание мне все равно нужно исполнить. Так что думай и не прогадай». Чабан долго думал, а потом говорит. — А ты, рыбка, покатай меня от одного берега к другому, туда-сюда, через реку, пока я не скажу остановиться. Рыбка в ужасе. — Ты точно уверен? Может, все-таки бессмертие пожелаешь? Нет, — Нет-нет, просто покатай меня. Рыбка посадила чабана на спину и давай катать туда-сюда, от берега к берегу. Через какое-то время чабан говорит ей. — Все, хватит, родимая, я устал, накатался. Рыбка саживает его на берегу у Атары и спрашивает. «Слушай, Чабан, спасибо тебе, конечно, только я в толк не возьму. Как же ты так? Ты же мог попросить все, чего угодно, а ты покататься». На что Чабан, улыбаясь, смотрит рыбки в глаза добро-добро и отвечает. «Глупое ты животное, малыш. Жизнь — это движение. Есть только два дня в году, когда вы не можете ничего сделать. Один из них называется «вчера», а другой — «завтра». Лошадка ответил ежик-медвежонку. «Это проекция ума в тумане Маха-Майи, порожденной мотивацией на казуальном уровне бытия. А вот Филин просто псих». «Кто мы?» «Просветленные?» «Чего мы хотим?» «Ничего!» Вылез джин из волшебной лампы и говорит человеку. «До тех пор, хозяин, пока у тебя будут желания, я буду их исполнять. А как только желание не станет, я тебя отпущу, и ты станешь свободным». Иногда самые приятные люди из всех, которых вы встречали, покрыты татуировками и пахнут перегаром, а иногда самые плохие из всех, кого вы встречали, ходят в церковь по воскресеньям в утюженном дорогом костюме. «Вчера я бежал запломбировать зуб, и смех меня брал на бегу. Всю жизнь я таскаю мой будущий труп, и рья на его берегу». Человек на 80% состоит из воды. Если у человека нет мечты или цели в жизни, то он всего лишь вертикальная лужа. Памятка на стене туалета еврейской квартиры. Не сиди просто так, думай что-нибудь. Настоящему буддисту никогда нигде ничто. Я все видела. Карма. В городе открылся ресторан «Карма». Там нет меню. Тебе приносят то, что ты заслужил.